Глава 1177 Третий день охоты для Пермовки юной дочери Гончара из деревни Кланут проходил в обычных утренних заботах. Вытянув короткую палочку и получив жребий Кашевара, она в данный момент обламывала ветки и складывала их в полушалаш около длинной поперечины, чтобы сделать самоподдерживающийся костер который сможет гореть вплоть до вечера. Охотники уже ушли на промысел, в том числе и сестра Пермовки, Светлица. В лагере остались только она до да старой ругах. Он выстругивал из веток новые стрелы, аккуратно щелкал по ним широким листовидным лезвием ножа, срезая лишнее. После того, как древко было готово, Он доставал из поясной кожаной сумки зазубренный наконечник и, крепко приколотив его плоской дощечкой, чтобы острие не затупилось к древку, привязывал войлочной веревкой. Оперение о ругах делал исключительно из перьев птенца гром птицы. Смоченные в отваре из спокойной травы и тихой ягоды, они теряли свои огненные свойства но при этом оставались такими же бесшумными, как в крыле самой гром птицы, приходящей неслышно и невидимо во время гроз и бурь. «Дядь Ругах!» — окликнула Пермовка, сооружая второй костер, кошеварный Простой треугольник и две рогатинки с вертелом между ними. «А научи меня стрелы делать!» Старик поднял взгляд порой пустых, но обычно туманных карих глаз, Исмерив девочку, еще не встретившую свой весенний расцвет, оценивающим взглядом, покачал головой. Но почему? Потому что не положено дочери Гончара стрелами заниматься. Ты вон лучше горшки делай до да плошки. Пермовка нахмурилась. Если честно, она никогда не хотела заниматься тем, чем ее отец. А до этого мать ее отца, ее прадед и прапрабабка. В роде Пермовки существовала странная кровная традиция, что у отца рождалась дочь, у дочери сын, у сына дочь и так далее. И каждый из поколения в поколение занимался исключительно одним – гончарным искусством, делая посуду, чтобы затем продавать на базаре в деревне. Пермовка стояла на нем с самого малолетства, зазывая народ купить новые горшки, плошки, тарелки, кувшины и прочую утварь. «А если не хочу?» — не унималась Пермовка. Она достала огниво, щелкнула кремнием по плашке и с первой же искры зажгла бересту, который и подпалила мох, а затем и сам кошеварный костерок. Разложив его так, чтобы пламя равномерно прогревало котелок с каждой стороны, она начала бросать внутрь коренья, ягоды и небольшие куски вареного мяса. Ругах, глядя на это, снова кивнул. «Быстро учишься», — произнес старик. В начале охоты, в состав которой пермовка просилась еще с осени, она не то что кашу приготовить не могла, а даже костра нормального сложить. Поэтому обучать юную селянку пришлось именно ругаху, бывалому охотнику, который, увы, последние десять зим мог ходить только в качестве стрелодела или того, кто подточит рогатину, копье или топор после того, как вернутся охотники основной группы. «Ну так научи стрелы делать!» — чуть ли не взмолилась Пермовка. Ругах как раз приматывал перья к древку, сажая их на клей из бобрового жира и сока березы. Когда все было сделано, он поднял стрелу и положил ее центром на указательный палец. Стрела не качнулась ни в одну из сторон, оставшись лежать в том же положении, в котором ее оставил старик. «Идеальный баланс!» Пермовка, видя подобное мастерство, только грустно вздохнула. Из разговора охотников и сестры она поняла, что сделать на ходу, а не в мастерской столера, такую хорошую стрелу, надо обладать колоссальным мастерством и опытом. В Ругах, несмотря на почтенный возраст, подкинул стрелу пальцем, после чего ловко перехватил ее ладонью и вонзил в землю перед собой. «Стрел в этом мире достаточно, пермовка», — произнес он. «А вот посуды богам угоднее те, кто делают горшки, нежели те, что стрелы. Так что лучше занимайся тем, что тебе на роду написано, чем ищи того, от чего потом будет душа болеть». «А как это, когда душа болит?» — спросила девочка. Она помешивала деревянной ложкой кашу. В детстве, когда она падала на коленку, то чувствовала боль в ноге. Когда ее покусала дворовая собака, оставив шрамы, то в боку. А когда она порезала ладонь, то в руке. Но никогда за все 15 лет своей жизни Пермовка не чувствовала боли в душе. Хотя ее сестра-светлица говорила, что это потому, что Пермовка ни разу не ходила наглядки события, которое объединяло соседние деревни. К примеру, в этом месяце так совпадало, что прямо на шестнадцатилетие Пермовки будут глядки между деревнями Кланут и Гадючной, которая, вопреки своему названию, славилась гостеприимством и своими медовыми пасеками. Светлица говорила, что если в глядках Пермовке приглянется какой-нибудь юноша, а она ему нет, то тогда девочка поймет, что такое душевная боль. Но что-то подсказывало Пермовке, что в руках говорил о совершенно другой душевной боли. Она заметила шрам на его руках и еще скошенный чуть влево нос. В деревне часто говорили, что по молодости руках ушел из приграничья в земли Алого Феникса, где записался в дружину к мелкому барону. Вернулся он только спустя 25 лет, после чего не покидал деревни и никогда не рассказывал историй о той четверти века, что провел в дружине. Может, он говорил об этой душевной боли, и пермовка посмотрела в сторону леса. Что-то было не так. За все три дня, что она находилась с охотой в лесу, она ни разу не слышала тишины. Всегда либо птицы шумели, либо деревья трещали. Где-то журчал ручей, слышались крики животных или хоть что-нибудь. Пермовка в ругах поднялся. Из-под полы плаща он достал то, что раньше Пермовка видела лишь в качестве забав для мальчишек и девчонок, еще слишком маленьких, чтобы заниматься какой-нибудь работой в деревне. Это был меч». Только не деревянный, как она привыкла видеть в играх и даже когда-то держала сама, а самый настоящий. На вид очень тяжелый и острый, длинный, с зазубринами и чем-то, что выглядело как ржавчина. «Возьми из костра головешку и встань за моей спиной», — произнес старик каким-то не своим голосом. Таким, что Пермовка даже не подумала задать ему вопрос, что происходит или зачем. Вместо этого она вытащила из костра самую длинную и еще горящую головешку и встала позади Ругаха. Выглядывая из-за его спины, она вдруг подумала. А она всегда была такой широкой. Девочка удивилась. «Ругах!» старик, который постоянно сидел вдали на всех праздниках и гуляниях, небольшой старик, только и занимавшийся тем, что вырезал игрушки для детей или стрелы на охоте, неожиданно показался ей огромной горой, которая могла скрыть от любых ненастей и невзгод, скалой, за которой можно было укрыться от того, что надвигалось на них из леса. А затем тишину разорвал крик тополца, одного из самых лучших охотников деревни. «Скорее! Скорее! Он уже близко!»